Часть третья. Райнхард ступил на землю столицы Союза Хайнессена, где его приветствовали адмиралы Руэнтали Меттермайер, а также его личный секретарь Хильдегарды фон Мариендорф. Несмотря на то, что уже наступило лето, холодный моросящий дождь каплями росы цеплялся за золотистый волос юного главнокомандующего. «Да здравствует император Райнхард!» В этот день, 12 мая, В солдат, мобилизованных в качестве почётного караула для молодого диктатора, насчитывалось 200 тысяч, но многие из тех, кто не находился на службе, также пришли посмотреть на объект своей верности и преданности, толпами покидая указанные им места для ночлега и своими громкими привязанными криками разрывая завёсу дождя. «Да здравствует император! Да здравствует император!» По странной иронии судьбы, те самые самозваные патриоты, когда-то нападавшие на пацифистов с криками «Долой императора!» теперь превозносили достоинства своего победителя. При виде того, как светловолосый юноша машет рукой из окна лэндкара, радостные крики солдат стали ещё громче, а тронутых до слёз было достаточно, чтобы сформировать целую дивизию. Многие умерли ради этого юноши, и многим ещё предстоит отдать за него свои жизни, но сейчас они об этом не задумывались. В связи с задержкой, вызванной необходимостью ответить на приветствие солдат, Рейнхард прибыл в здание Верховного Совета несколько позже запланированного. Рейнхард собрал не только военных, но и административных экспертов, чтобы выслушать их мнение о том, какую форму могут принять результаты этой кампании. Говоря простым языком, невозможно было просто остаться и начать править сразу же после победы, им пришлось думать над наиболее эффективным способом сохранения власти. Мы не можем позволить себе растягивать свои силы до бесконечности. Наш флот уже достиг предела дальности действий. Давайте сосредоточимся на ассимиляции территории Феззана, прежде чем заняться укреплением господства над союзом. В данный момент мы можем в любое время войти на территорию Союза через любой из коридоров. Благодаря такому военному превосходству мы можем не так сильно беспокоиться о суверенитете. Кроме того, теперь добившись победы, наши солдаты хотят вернуться на родину. Затяжная оккупация лишь усилит их тоску по дому, а то и вызовет недовольство герцогам Лоинграмом. Попытки управлять 13 миллиардами людей, враждебно настроенных к империи с помощью одного лишь государственного управления, неэффективны. Кроме того, экономика Союза находится на грани краха, и перспектива взять всё на себя, возложив дополнительное бремя на имперскую казну, едва восстановившуюся благодаря реформам последних лет, далека от идеала. Оберштайн передал отчёт Рейнхарду и произнёс: "Я склонен согласиться с преобладающим мнением о том, что полный роспуск Союза, пусть даже лишь официальный, и передача его бывших территорий под прямое управление империи был бы преждевременным". К этому глава генерального штаба добавил собственное мнение, блеснув искусными глазами. Однако я считаю, что мы должны принять меры, чтобы замедлить восстановление экономики Союза, который начнёт быстро восстанавливаться в отсутствие военных расходов. Не стоит делать из Союза второй Физзан. Конечно, Рейнхард швырнул отчёт на стол. Этот стол, которым пользовались меняющие ещё друг друга поколения представителей Верховного совета, был свидетелем множества секретов политических и военных планов, направленных против Империи. 25 мая вступил в силу Баладский договор. Рейнхард откладывал полное слияние империй и союза, а имперские солдаты, пока не начались волнения, возвращались на родину, где будут обеспечены всем необходимым. Просматривая условия договора, даже такой щепетильный человек, как Рейнхард, стремящийся только к полной победе, не мог не испытывать удовлетворения. Пункт 1. Галактическая империя гарантирует, что Союз свободных планет сохранит своё название и суверенитет. Пункт 2. Союз свободных планет передаёт империи систему Гандха르ва и две системы на каждом конце коридоров, связывающих государства. Пункт 3. Союз свободных планет гарантирует свободный проход военных и гражданских кораблей империи через свою территорию. Пункт 4. Союз свободных планет обязан платить ежегодный налог в размере полутора триллионов имперских марок за безопасность. Пункт 5. Союз свободных планет сохранит свои вооружённые силы в качестве символа суверенитета но все линкоры и корабли-носители лишатся независимости. Кроме того, Союзу необходимо будет получить удобрение имперского правительства перед созданием или улучшением любого из военных институтов. Пункт шестой. Союз свободных планет выпустит новый государственный закон, пресекающий любую деятельность, препятствующую миру и дружбе с Империей. Пункт седьмой. Имперский верховный комиссар получит офис на Хайносине и право разместить там же военный гарнизон для своей защиты. Верховный комиссар, как представитель Императора, будет вести переговоры и сотрудничать с правительством Союза, а также сможет посещать любые собрания. Начиная с восьмого пункта договора, стало видно, что де-факто Союз становится частью империи. Глава Верховного Союза Джоп Тронект, прикрытый плотными рядами имперских солдат, подписал и скрепил договор. Сразу после этого он объявил, что берёт на себя всю ответственность за поражение и немедленно уходит в отставку. Тронект подал в отставку, а представитель комитета обороны Уолтер Эйленс, измученный умом и телом, был прикован к постели. Оставшиеся члены совета выдвинули в качестве номинального правителя политического противника, которого никто, бывшего представителя комитета финансов Жуано Ребело. Несмотря на то, что Ребело беспокоился о серьёзности ситуации, он принял назначение, но как только условия мирного договора были обнародованы, его друг Ван Руи прочитал их и критически произнёс: "Тебе на шее накинута петля, и лишь кончики пальцев на ногах касаются земли". Крайне опасное положение Ребело. Другие высокопоставленные чиновники, которые были неспособны сохранить спокойствие и при этом не осмеливались прямо выразить свои мысли, просто предавались негодованию. «Зачем два с половиной века назад Али Хейнесен предпринял своё путешествие за десять тысяч световых лет, наполненное тяготами и невзгодами? Чтобы наблюдать нынешний позор? Да в придачу от рук представителя собственного народа?» Как и предполагал Трунихт, ярость и ненависть народа за этот унизительный договор быстро перекинулись с Райнхарда на него. 26 мая, на следующий день после подписания договора, Рейнхард услышал от своего личного секретаря Хильды, что Тронихт желает получить у него аудиенцию. При звуке имени бывшего председателя, олицетворения позора и бесчестия, пламя отвращения лизнуло белое лицо Рейнхарда. «Я отказываю встречаться с ним». «Хоть вы и говорите так, но всё не настолько просто». Рейнхард поднял на Хильду глаза, блестящие ребяческим упрямством. «Получив верховную власть на этой планете...» «Почему я должен встречаться с человеком, с которым не хочу встречаться?» «Ваше превосходительство! Будь у меня такая возможность, я бы бросил это ничтожество в толпу тех самых экстремистов, горящих жаждой мести!» «Я понимаю ваши чувства, но вы поклялись своим добрым именем, что не станете вспоминать о преступлениях ответственных лиц. Да, вам это не нравится, но если вы откажетесь от своего слова, то вызовите, не доверяя к своей способности держать обещание и соблюдать условия договора». Райнхард в ярости щёлкнул языком и ударил кулаком по столу. Наконец справившись с чувствами, он поднял глаза на Хилдо. Так, чего же этот мерзавец от меня хочет? Гарантии того, что его жизни и имущество, а также право проживания на имперской территории будут сохранены. Ещё он говорит, что если сможет занять какую-либо должность, то с радостью будет служить вашему превосходительству. Уголки губ Диктатора изогнулись в неприятной улыбке. Ведь он не способен жить рядом с теми самыми людьми, которых он предал. Но что заставляет его думать, что он получит мою защиту, живя на территории империи? Хорошо. Я удовлетворяю его просьбу. А раз я это сделал, то и встречаться с ним не зачем. Прогоните его. Зная, что дальнейший компромисс невозможен, Хилде решила уйти. Когда она направилась к дверям, Рейнхард окликнул её. Фор мгновение поколебался, а потом произнёс: "Фрауляйн Мариендорф, я понимаю, что веду себя как недалёкий человек, и даже знаю, что обязан вам жизнью, пока что не могу заставить себя поблагодарить вас. Прошу, дайте мне ещё немного времени". Хилда не возражала. На самом деле её не могло не тронуть неловкое выражение признательности на лице светловолосого юноши. Под его маской хладнокровного и равнодушного стратега скрывалось лицо мальчика, нежно привязанного к воспитавшей его старшей сестре Анны Розе. «Это моя вина, что вышла за рамки своих полномочий. Как бы сильно меня не тругали, это было бы естественно, но ваши слова меня смущают. Если позволите, у меня действительно есть просьба. Пожалуйста, вознаградите по достоинству адмирала Фроэнтали и Миттермайера за их верную службу». Ладно, считай, что это уже сделано. Рейнхард чуть поднял руку, и Хिल्да, поклонившись, вышла. Уже покинув кабинет, она повернула свою коротко стриженную светловолосую голову и бросила через плечо взгляд на Рейнхарда, который сидел, подпирая руками голову и придавался созерцанию. Когда дело дошло до назначения верховного комиссара, который останется на Хайнессне, Рейнхард решил рассмотреть кандидатуру Руенталиа. Верховный комиссар должен был стать кем-то большим, нежели просто дипломатический представитель. Ему придётся надёжно контролировать правительство Союза и отстаивать интересы Империи. Также комиссар будет отвечать за борьбу с любой оппозицией и возможным вооружённым сопротивлением. По мнению Райнхарда, способностей Руенталя было достаточно, чтобы справиться с такими вещами, однако начальник штаба Берштайн был против. «Имиттер Майер и Руенталь должны остаться дома». Нам нужны оба лучших командующих для того, чтобы эффективно контролировать и управлять армией внутри Империи. На настоящую причину возражений Оберштейн озвучил лишь своему помощнику, капитану Фернеру. Руэнталь-хищник было бы чрезвычайно опасно позволить ему обрести самостоятельность. Таких людей лучше держать там, где за ними можно постоянно следить. И правда, многие историки будущего напишут так же. Так или иначе, Райнхард снял кандидатуру Руэнталя и назначил на этот пост Рененкамфа. Поскольку диктатура Лоенграмма, по сути, узаконила политическое правление военных, привлечение гражданского чиновника на столь важный пост было немыслимо. Однако, разумеется, к Рененкамфу было представлено много гражданских чиновников из числа его сторонников, среди которых были и дипломаты, и экономисты, и администраторы. Кстати, Оберштайн возражал и против кандидатуры Рененкамфа, хотя причина была совсем иной, нежели с Руенталем. А Рененкамф был слишком уж военным, и потому зачастую недостаточно гибким. А поскольку он потерпел печальное и известное поражение от Йона Венли, его отношение к союзу стало непоколебимо враждебным. Услышав это, Рейнхард улыбнулся. Если Рененкам в провале дела, я его смещу. А если ответственные за случившееся будут нести союз, я обвиню их в этом преступлении. Вот и всё. Больше тут думать не о чем. Оберштайн поклонился и решил довериться мудрости Рейнхарда. Как и в случае с захватом Феццана, Оберштайн воздавал должную гению и великодушию его молодого господина. Затем Рейнхард назначил Штайнмец со командующим базой в системе Гандхарва, которая теперь находилась под контролем Империи. Было бы лучше, если бы должность Верховного комиссара и командующего базы занимал один человек, но это было дело будущего, когда Союз окажется в полном подчинении Империи. Законное правительство Галактической Империи, или иными словами, остатки старой аристократии, естественно, рассматривались как враги Империи. По официальным сведениям министра обороны Меркатс погиб в битве при Вермелионе, и его смерть позволила расправить плечи многим высокопоставленным офицерам имперского флота. Канцлер законного правительства, граф Йохан фон Ремшейд, покончил с собой отравившись, это случилось сразу после того, как солдаты Руэнтоли окружили его дом. Адмирал с разноцветными глазами выразил своё почтение Ремшейду, дав ему достаточно времени, чтобы совершить задуманное. На этом законное правительство кануло в лету так же быстро, как и сформировалось, тем не менее ребёнка императора, находящегося на их попечении, обнаружить так и не удалось. Результаты расследования показали, что граф Альфред фон Ландсберг, преступник, похитивший императора и вывезший его с Одина, а затем ставший следующим после министра обороны командующим вооружёнными силами законного правительства, исчез вместе с восьмилетним мальчиком. Такой поворот событий не устраивал ни Руэнталли, ни Миттермайера, которым оставалось лишь расширять свою поисковую сеть. Они рассказали обо всем Рейнхарду, но молодой диктатор не стал упрекать их за оплошность. «Он может отправляться, куда ему заблагорассудится!» Когда что-то обречённое на гибель, будь то человек или государство не умирает, ему суждено прожить остаток жизни и умереть в безвязности. За безразличием в голосе Райнхарда можно было расслышать частицу сострадания. Если же они мечтают о возвращении династии Голденбаумов, то пусть заберутся в свои кровати и живут в своих снах. Зачем нам всерьёз воспринимать таких людей? На самом деле Райнхарду было не до иллюзий далёких от реальности романтиков. Ему нужно было подготовиться к восшествию на престол и коронации, а также продумать, как спланировать неизбежное присоединение территории Союза и заранее определённый перенос столиц на Физан. Кроме того, острейшей проблемой становилось распределение человеческих ресурсов после основания новой империи, поскольку вся эта новая империя будет находиться под прямым управлением императора, должность канцлера станет ненужной, но понадобится создать кабинет министров, а также провести реформу вооружённых сил. По совету Берштейна, он отдал приказ привести некоторые из исканий этот счёт и сразу же выбросил всё из головы. Жители Союза не могли позволить себе роскошь возиться с прошлым, когда нужно было пытаться строить будущее. Александр Бьяко ушёл с государственной должности и решил подлечить своё больное сердце, мирно живя вместе с пожилой женой. Ян Венле также ушёл с военной службы, и его непреднамеренная солдатская жизнь длиной в 12 лет внезапно и полностью прервалась. Или, по крайней мере, так могло показаться. Началась комфортная жизнь на пенсии. Первые несколько дней, которые они прорабатывали детали их предстоящей свадьбы вместе с Фредерикой Гринхилл, тоже в выслучен на пенсию. Радость от факта, что теперь он может вести жизнь, на которую всегда надеялся, омрачилась памятью о многочисленных человеческих жизнях, принесённых в жертву ради этого скромного существования. Эта мысль никогда не покидала его, но не она не беспокоила его о том, что он будет находиться под постоянным надзором ампирцев. Не затмевало ошеломляющих аспектов планирования будущей жизни с Фредерикой. Как оказалось, в том, что касается семейного быта, у него не было никаких особых способностей, и поэтому он лишь поддакивал на скромные предложения Фредерики. Тем временем Юлиан готовился тайно проникнуть на землю, находящуюся глубоко на территориях империи, основываясь на тех крохах информации, которую он почерпнул от епископа Дексби из церкви Земли. Если существовал какой-то последователь этой церкви, способный спасти труних от государственного переворота, то даже если слова Дексби все обретят смысл, когда вы попадёте на землю, были преувеличены, в них всё же содержалась доля правды. И, конечно, не было ничего плохого в том, чтобы провести расследование. Кроме того, Юлиан заявил Коссель, но что не хочет мешать жизни молодожёнов. Конечно, он знал, что они не станут возражать, если он будет жить с ними, но несмотря на это, а может именно поэтому, он хотел исчезнуть куда-нибудь хотя бы на полгода. За время своего короткого пребывания на Физдане Юлианов в какой-то степени повзрослел. И после своего нового путешествия, повзрослев ещё немного, рассчитывал также воссоединиться с двумя самыми дорогими ему людьми. Темнокожий прапорщик Луис Машонга готовилсь отправиться с Юлиановым на землю, как если бы это было самым обыденным делом в мире. Невозможно избежать своей судьбы, сказал он, но никто не поверил, что его заставляет следовать судьбе, которую он не хотел. Юлианы и, Юлиан и Машонга подали прошение об отволнении, хотя им было безразлично, подпишут их или нет. Но в любом случае, сразу после возвращения Хайносан Машенга стал жить в доме Яна на Сильвербридж-стрит. И с тех пор даже имперские солдаты, приходившие для проверки, уверились, что он всегда жил с семьёй Яна. Ян пожал плечами, соглашаясь с присутствием Машенга, к тому же он не сомневался в том, что гигант будет защищать Яна даже ценой жизни. Кроме того, Ян и так не мог рассчитывать на полностью уединённую жизнь, поскольку был ответственным за исчезновение и меркацию остальных. Если бы о случившемся узнали императоры, жизнь Яна при новом порядке весьма усложнилась бы. Борис Конев, которого Ян когда-то знал под прозвищем Проказник Борис, воссоединился со своим товарищем Мариновского вместе с Юлианом, прибывшим с Феззана. Когда он услышал о гибели своей любимой Берёзки, то даже ему изменил его обычный оптимизм. Тем временем оставшиеся на Хайне сыне представители Феззана собрались в своём главном офисе, утратившим законный свой существование. и с тревогой делились друг с другом имеющимися у них скудными новостями, но Борис Конев уже уехал оттуда, чтобы посетить Йона Венли. Имперские солдаты сторожили у входной двери, так как Йон находился под домашним арестом, но, несколько преувеличив, сколь близким другом адмирал он является, Конев убедил их пропустить его. Вот так старые друзья встретились впервые за 16 или 17 лет. Чуть позже, отведав заваренного юлианом чёрного чая, Конев узнал, что его младший двоюродный брат погиб в бою. Не знаю, как отблагодарить тебя за помощь, Лиано. Я знаю, что экипаж Берёзки очень его выручил. Благодарить нужно Марианского, а не меня. Но проблема в том, что это всё же был мой корабль. Правительство Союза практически прекратило существование, а к имперцам с таким вопросом я обратиться не могу. Предоставь это мне. С понимающей улыбкой Беспечно пообещал Ян своему другу. Но сначала мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Из офицеров высшего звена, вернувшихся с Яном на Хайнессон, Шанкопф и Аттенбуро также подали прошение об отставке и ушли с государственной службы. Отставка же Кассельна была отклонена, и он был вынужден занять должность исполняющего обязанности начальника тыловых служб. Фишер, Мурай, Патричев и Карлсон были временно отстранены от службы. Над всеми ними нависла тень времени, но никто не мог сказать долго или коротко, кажется, зима.